Глава 3 Против меня четверо, но этот браток, который застрелил меня в подъезде и снова оказался передо мной, собирался стоять в стороне. Он и здесь выглядел как выходец из девяностых. Значит, против меня трое. Толстый мужик сбитый, здоровый жлоб и длинноволосый хмырь. — Да что мы тебе сделали? — вскричала Лия, смотря на ублюдка. — Отвали уже от нас! — Из-за вас? — Я потерял бабки! — заорал Фаулер. Брызгая слюной, «Я же предлагал вам как лучше!» «А вы оба!» Он махнул рукой. «Валите его, а забираем!» «Ну нет, у тебя это не выйдет!» Его вы шестёрки приближались ко мне. толстяк перехватил битус вмятинами на толстом дереве, жлоб поднял руки в каком-то подобии боксёрской стойки, а хмырь с длинными волосами достал ножик в икидуху и нажал на кнопку. Дешёвое тупое дерьмо открылось со скрипом. «Отойди», — шепнул я Лии. «Да ты же один. Я не могу». «Отойди и не мешайся под ногами». Она перестала спорить и отошла. Один бандюган обходил меня сбоку, но напасть пока не мог. Мешал стол. Остальные шли напрямую. Я смотрел на толстяка сбитый и делал вид, что не заметил, как двухметровый жилоб обходил меня. Между нами стол, легкий и пластиковый. Я шагнул навстречу толстому, но сразу рванул в сторону, чтобы пнуть стол изо всех сил. Стол легко слетел с места и врезался в желоба. Блюдо с картошкой фри улетело на пол и рассыпалось. Жлоб потерял равновесие. А я схватил бутылку с газировкой, все еще запотевшую после холодильника. хмырь с длинными волосами неловко ткнул ножиком вперед, вытягивая руку на всю длину. Я отошел и сразу приблизился, чтобы зарядить ему левый в челюсть. Рука не такая тренированная, как у меня раньше, до смерти в подъезде. Без перчатки столкновение с костью оказалось болезненным. Бутылку, которую я держал правой, я опустил ему на голову. Толстое стекло выдержало. Голова тоже. Но звук был таким, будто удар пришелся во что-то пустое. Хмырь упал на задницу, роняя ножик. Ко мне подскочил жлоб. Я разбил бутылку об стол, чтобы сделать розочку. Но стекло рассыпалось. В моих руках осталось только горлышко. Я отшвырнул это в сторону и пнул жлоба правой ногой по голени. Он замычал и припал на одно колено. Я только собрался его добить, как услышал крик. «Алекс, сзади!» Я едва успел спасти голову от очередной встречи с Битн. Я уклонился от еще одного размашистого удара и врезал толстяка в пузо. Жировые складки колыхнулись, а я добавил ему в морду. Толстяк рухнул, сломав с собой дешевый стул. Жлоб поднялся, готовый продолжать. Лишь бы он не был демоном. Он замахнулся и медленно ударил. Я встретил его мощным кроссом правой. Здоровяк отошел назад, чуть не упал, но все же удержался на ногах. «Получи!» — крикнула Лия. В голову жлоба прилетел пластиковый стул. Жлоб качнулся. Я врезал ему левой ногой в голову. Судя по треску, еще одного такого движения мои старенькие шорты не выдержат и порвутся по шву. Он опять устоял. Крепкий, зараза. Бить правой ногой неудобно. Мешался стол. Я врезал ему рукой. Правой, прямым, левой и опять правым. И только после этого здоровяк завалился. Начал подниматься толстяк. Я схватил его за сальные волосы и приложил коленом в лицо. Что-то хрустнуло, а на ноге у меня осталось красное пятнышко. Главный бандит остался один. Фаулер начал озираться. «Ну нет», — сказал я, — «никуда ты не денешься, гондон». «Не подходи». Он полез за пазуху куртки со светящимися полосками на рукавах. Я побежал к нему, но хмырь с длинными волосами очухался и схватил меня за ногу. Я врезал ему свободно, и хватка разжалась, но Фаулер достал, что хотел. На меня смотрел пистолет. Из-за красного цвета он больше походил на детскую игрушку. Но все же думаю, что это оружие. Он нацелил мне его в грудь. Я сейчас опять умру. Нет, не в этот раз. «Не подходи!» — повторил Фаулер. «Или выстрелю!» «Сука ты, Алекс! Все испортил!» «Осторожно!» — сказала лия «Убери пушку!» Я смотрел на бандита. «Лучше не рискуй, рот «Да ты понимаешь, что было на кону!» Паулер покраснел от злости. — Айван Сандер, — сказал своим друзьям, на кого надо ставить, а ты все испортил, еще и победил. Люди потеряли деньги. — Все как тогда. Наверное, я и правда умираю в собственном подъезде. — Нет, вряд ли. И тут он направил пистолет на Лию. Очень зря. — Только попробуй, — тихо сказал я. — Я тебе эту пушку в жопу запинаю и прокручу. «Не хочешь давать сестренку в обиду?» Фаулер усмехнулся. Фаулер усмехнулся. но раз уж такое дело, то...» В воздухе что-то промелькнуло. Китаец, все это время прятавшийся за стойкой, швырнул в него нож. Нож крутанулся и стукнул Фаулеру рукояткой в плечо. «Так себе бросок». «Убирайся из моего ресторана, грязный лысый гомосек!» — закричал китаец. Бандит направил пистолет на него а я пнул лежащий на дороге стул. Пластикое говно отлетело фаулера, а я подскочил к нему и сам добавил ему в нос. Бандит сразу упал, сильно стукнувшись затылком о грязный пол. Из разбитого носа брызнула кровь. А пистолет отлетел в сторону. Я его подобрал. Тяжелый, как гиря, с толстой неудобной рукояткой. Под местом для большого пальца какая-то гладкая панель». «У оружия нет ни внешнего курка, ни предохранителя». «Он готов», — с недоумением сказала лия «Ты его сделал. И правильно. Нечего его бояться. Молодец!» «И что с ним делать дальше?» — спросил я, показывая на бандита стволом. «Он же так и будет нам мстить. Он...» фаулер поднял правую руку. Из-под рукава выскочил еще один пистолет на каком-то механизме. Я вскинул пистолет, но никак не мог нажать на спусковой крючок. Он не тугой. Он вообще не двигался. «Он настроен на мои отпечатки», — усмехнулся бандит. «Так что мы там насчет твоей сестры?» Он переводил оружие то на нее, то на меня. «Я нападу, когда направят на меня. Ствол маленький, одна пуля меня не свалит. Я его добью, а потом посмотрим Главное, чтобы Лия, Юля, не пострадала. Ведь это точно она». В этот раз я не дам ей пропасть. Но бандит посмотрел на вход и опустил оружие. «Бросай пушку!» Раздался резкий и очень громкий крик, будто через динамики. Китаец опять спрятался за стойку. Побитый толстяк сделал вид, что все еще без сознания, а Фаулер что-то нажал, и его пистолет вывалился из механизма под рукавом, упав со стуком на грязный пол. «Алекс!» — шепнул Алия. «Брось оружие, пожалуйста!» Все равно оно бесполезно. Я швырнул пушку в угол. В ресторанчик вошли двое. Оба в черной броне с массивными наплечниками и красными светящимися глазами шлемов. Броня невозможно толстая и тяжелая, но они двигаются в ней очень легко. Мужик в такой же броне угрожал меня пристрелить, если бы я не вышел в сегодняшний бой. Один направил автомат на меня, потом осмотрел каждого бандита. Красные окуляры шлемов засветились сильнее. Бронированный подошел и пнул в живот толстяка, так стильно, что его аж подбросило. Другой подошел ко мне и провел передо мной каким-то сканером. То же самое он повторил с Лией. «Полегче», — сказал я. Бронированный склонился над Фаулером и врезал ему кулаком в стальной перчатки. Раздался неприятный хруст, а лицо начало быстро менять цвет. Кажется, перелом челюсти. Голова бандита запрокинулась, и больше он не двигался. «Вытащи отсюда этот мусор», — раздался приказ. Голос искажен динамиком шлема. Вошли еще несколько таких же бронированных. Я слышал, как скрипели суставы их брони. Под тяжелым ботинком хрустнула тарелка из-под картошки фри. Вошедшие оттащили за ноги побитых бандитов. Длинноволосый хмырь попытался зацепиться за стол, но после пинка по ребрам отпустил. — А ты чего сидишь там? Охранник направил здоровенный пистолет на Лодзи. — Так, а я готовлю. Китаец немедленно поднял руки. «Мой ресторанчик к вашим услугам, охотники. Э, чего желаете?» «У тебя мы жрать не будем. Все чисто?» — сказал другой и усмехнулся. «Относительно чисто. Можно выходить». В зале осталось только два типа в броне. Один показал на уцелевший стол, куда и сели мысли. К нам присоединился еще один человек. Мужчина с аккуратной седой бородкой, в черном костюме с красной рубашкой под ним. Смотрел. Это он тогда поднялся в клетку, чтобы поздравить меня с победой. Тогда еще затихли трибуны. Один из бронированных протер тряпочкой стул. Седой осторожно уселся и дотронулся до поверхности стола. Кажется, китаец никогда их не протирал. Этим липким жирным следам должно быть уже годы. Седой внимательно изучал нас. Мне он смотрел в глаза. Взгляд у него неприятный и колючий. Но я терпел. Это, похоже, какой-то бандит. Отведу глаза, подумает, что я слабый. Так всегда бывает. Может быть, это тот самый главный, про которого говорил Фаулер? Бандит, который потерял деньги? Он чуть улыбнулся и протянул мне руку. Я пожал в ответ. Пальцы у него твердые, будто из стали. — Я Даргон Квинт, — сказал он и показывал на лацкан пиджака. Первый охотник семьи Квинт. К одежде был пришит красный треугольник с закругленными краями. Такие я видел на арене во время боя. Такие же нарисованы у тех мужиков на броне. — Но вы и так, должно быть, это знаете. Квинт усмекнулся. — Знаем, — тихо сказала Лия. — Ты охотник? — спросил я. — И на кого ты охотишься? Он улыбнулся одними губами. Глаза же внимательно изучали меня. На сковороде, которая стояла на плите у дальней стены, начало трескаться масло. — Ло-дзы? Быстро убрал сковородку с плиты. «Это хороший вопрос, юноша», — наконец ответил Квинт. «Многие его задают. Спрашивают, зачем мы нужны, ведь чистокровных давно нет. Выжившие порабощены или изгнаны, а полукровки...» «Ну, ты сам знаешь». Он показал на телевизор, который все это время работает. На маленьком экране очередной повтор, как я бью старого Герберта, застрявшего головой между прутьев клетки. На безымянном пальце у Квинта кольцо с красным камнем, который светился изнутри. Выглядит еще неприятнее, чем колючий взгляд владельца. «Но охотники нужны не только для этого. Ведь кто-то же должен следить за горнилом». Он отмахнулся. «Тебе вряд ли интересно слушать старые сказки. Я видел, как ты дерешься. У тебя нет лиса. Что это еще такое? Но ты одними голыми руками и ногами победил полукровку». Дарго натряхнул с рукава одну пылинку. «Меня сложно впечатлить, но у тебя получилось». «А это твоя сестра?» — мы с Ли кивнули. «Вы похожи. Учишься в райбате?» — он посмотрел на Лию. «Да, господин первый охотник». «А почему твой брат не в академии? Ведь это единственный безопасный шанс выбраться из Нижнего города. Бои для этого не очень подходят». «Рано или поздно какой-нибудь полукровка может тебя искалечить или убить. Или один из бандитов решит, что ты мешаешь ему зарабатывать. Он как те придурки». «Мы... Э, то есть Алекс... Для этого и дрался», — сказала лия «Чтобы можно было... Дать взятку в Академии?» Он усмехнулся. «Я знаю, как это работает для низких. Дать взятку...» — Даргон уставился на меня. «Или получить рекомендацию от одной из семей охотников». Лия наступила мне на ногу. Предупреждение. Наш условный знак с тех времен, когда мы были детьми. Он скажет что-то важное. Этот мужик говорит много, чего я не понимаю. Очень много намеков и непонятных слов. Он предлагает дать мне рекомендацию? Надо подумать. Если скажу не то, то Лия наступит мне на ногу еще раз. В общем, перейдем к делу. Скоро начнется адский забег. Но мой чемпион так и не оправился после катастрофы. Он не сможет участвовать, а наша семья не может пропустить эти бои. «Вы хотите, чтобы я участвовал в боях?» — спросил я. «Не надо забегать вперед. Бить морду — это хорошо. Но еще вопрос, как ты справишься с пассажиром?» Он зачем-то похлопал себя по плечу. «Сначала проверим, готов ли ты участвовать в адском забеге». «Что такое адский забег?» Лера наступила мне на ногу. Наверное, потому, что не стоило перебивать Седова. Но он, кажется, не обиделся. Бои намного более сложные, чем те, в которых ты участвовал. Если подходишь, мы тебя тренируем. Сражаешься, получаешь солидные деньги за каждую победу. Ну, и как члену семьи тебе будут положены дом, пенсия, лечение, все что угодно. И место в райбате, конечно, если захочешь. «А если не пойду?» — спросил я. «Убьете?» Леня шевелилась. Только напряглась. Даргон засмеялся. «Мы же не кастнеры!» «Нет! Если не пойдешь, я дам тебе рекомендацию в академию. Возьмут без проблем. Будешь жить в верхнем городе. Вам двоим уже не придется спускаться сюда, в эту грязную вонючую клааку Китаец за застойко возмущенно выпустил воздух из ноздрей. «Считай это компенсацией за потраченное время». «А как понять, подойду я или нет? Проверим?» «Сможешь ли ты принять Лиса?» «Думаю, что сможешь. У меня нюх на талантливых бойцов, ведь это же я нашел Орлама на какой-то помойке». Лия внимательно смотрела на меня, взгляд довольный, ей понравилось предложение. «Но «Ну, я почти ничего не знаю о том, куда ввязываюсь». «А если откажусь?» — спросил я. Лия так яростно наступила мне на ногу, что отдавила мне мизинец. Китаец громко охнул. А один из охранников ткнул локтем соседа и покрутил пальцем на шлеме в том месте, где должен быть висок. «Тогда я уйду, а ты останешься здесь. Твоя сестра так и будет спускаться к тебе. Ведь она-то живет наверху, как студент, а ты внизу. Будешь драться до самой смерти, сшибая какие-то гроши. Ну и не забывай про всяких придурков, которым не нравится то, что ты побеждаешь. Будут еще вроде тех, кого ты отделал. Я отобьюсь». С тобой, сестра, ты тянешь ее на дно за собой. Вам повезет, если устроишься в академию. А если нет? Я внимательно посмотрел на Лию. Она что, живет в этом так называемом верхнем городе и спускается сюда только ради меня, чтобы поболеть за меня в боях, которых я дерусь, чтобы заработать? Как и раньше. Я подумаю, сказал я. Хорошо. Даргон поднялся и положил на стол белую карточку с красным треугольником. «Покажешь охране в моем поместье. Тебя пропустят». Он ушел. Следом вышли его люди. Последний охранник закрыл за собой дверь. «Подумаю!» — передразнил меня китаец. «Перед тобой перевернулся сраный грузовик с деньгами, а ты подумаю! Набивай карманы, Алекс! Быстрее, пока другие все не расхватали!» «Дядя прав сказала Алье. «Ты же можешь попасть наверх! Будешь в семье Квинт!» «Алекс, это же твое будущее! Ты же мечтал жить наверху! Вот твой шанс!» «И семья Квинт, они получше остальных!» «Они не такие уроды, как остальные!» — добавил китаец. «Ну, так чего ждешь? Утром наверх! Нечего думать!» Выбирать между неизвестными вариантами. Но одна фраза Даргона меня задела. «Тянешь сестру за собой на дно». «Это точно не то, что я хотел». Наоборот. Я хотел совсем наоборот. Раз уж она рядом, я должен сделать все, чтобы не случилось, как тогда. Я взял карточку. На ней только красный треугольник с закругленными краями. И какие-то письмена внутри. Кажется, внутри какая-то электроника, как в пропуске или банковской карточке. «Поспи», — посоветовала лия «Отдохнешь и утром решишь. Если ты еще подскажешь, где я живу». «Можешь туда и не возвращаться». «То место больше похоже на помойку», — сказал китаец. «Заходите, как вы беретесь отсюда. А то знаю, вечно все загордятся. Как станут богатенькими, так никто не вспоминает лодзи». «Ты вот уже забыл», — он в гневе бросил ложку на стойку. «Зайду», — сказал я. «Спасибо за тот бросок». Мы вышли на улицу в темную и тяжелый туман. Только сейчас заметила одну странную вещь. Тут совсем не было ветра и воздух очень спертый, как в старой кладовке. Очень много пыли. — Долго идти? — спросил я. — Нет, минут двадцать. лея поеживалась от холода. — Если честно, никогда так близко не видела первого охотника. И тут он сам приходит звать тебя. — Большая честь? — Что-то вроде. Это билет в хорошую жизнь. Она никогда не принуждала меня к чему-то и не пыталась заставлять. «Даже если я скажу Даргону, нет, Лея этот выбор примет. Она тот самый человек, которого я знал. Сестра ни капли не поменялась. Поэтому я могу смириться, что все остальное совсем другое». Впереди стояло что-то, похожее на легковую машину. Сверху горели мигалки. Полиция. «Дали мы!» Лея потянула меня в какой-то переулок. «Идем. Ночью им лучше не попадаться». Но нас заметили. Один человек в шлеме с открытым стеклянным забралом вышел нам навстречу из проулка. Двое пошли на перерез. У всех броня, похожая на ту, что была на охране Даргона. Только не такая крутая. И оружие при себе. И вот... «О, вот и они», — сказал один с неровно щетиной на щеках. «Подходят под ориентировку. Два грабителя. Берем их. Быстренько мы их взяли. Так там было два парня, а тут одна девушка». Самый молодой из них показал на Лию. «Там могли и обознаться», — сказал Небритм. покоем их, и в участке разберутся». «Да вы хоть знаете, кого остановили?» — спросила Лия, кнув меня локтем. Толстый намек, но я догадался, что она хочет. Мы по-прежнему думали с ней одинаково. Ну, конечно же, та карточка. «И кого?» — спросил Далим, положив руки на пояс. «Члена семьи Квинт», — сказал я. «И думаешь, мы тебе поверим?» «А никуда вы не денетесь, ребята!» Я усмехнулся и полез за карточкой Даргона. Вот только карточки в кармане не было. Пальцы наткнулись на дыру.